Ладно, это понятно, но как ей быть. То ей казалось, что она недостаточно заботится о нем, то наоборот, что она стала слишком и этим отпугнула его от себя. Потому ее то и дело кидало с крайности в крайность. То она принимала сна название ему по несколько раз в день, настойчиво расспрашивая, как у него дела, чуть не умоляя встречи, и порваясь приехать ему домой, то замолкала на неделю, уговаривая себя сдержаться и не звонить.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 высокомерничал ко всему придирался совершенно перестал шутить и смеяться. И она уж и не помнила, когда последний раз видела его улыбку. Ты, наверное, нездоров, приставала она к нему. Что у тебя болит? Надо обязательно показаться врачам, лучше пойти тщательное обследование. Андрей лишь небрежно отмахивался. Отстань. Все у меня нормально. Что мне по врачам ходить? Только время тратить. Мое время дорого стоит.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 Теперь ей пришлось добираться до Жуковки общественным транспортом, на метро, маршрутках, потом еще пешком. Хорошо, вот день выдался погожий, морозный, но ясный, солнечный, тот самый день чудесный, вдохновивший когда-то поэта. Даша решила, чтобы не держать себя в руках, постарается обойтись без слез и упреков. Они же близкие люди. Разве Андрей не поймет ее, тем более, что надо ей совсем немного? Сначала... Она долго ждала на пункте охраны при въезде в поселок, потом немногим меньше ворот спрятавшегося за высоким забором особняка. Наконец, секьюрити пропустили ее в дом и провели в одну из многочисленных комнат, очень стильно оформленных, но неприветливых, неуютных, как-то нежилых. Даша давно поняла, что гораздо лучше чувствовала себя в старой квартире Андрея, доставшись сама от родителей, среди выцветших обоев и обшарпанной мебели застойных времен.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 Резкий свет бил ей прямо в глаза, слепил, отвернуться никак не получалось, и она, не выдержав, поднялась с низкого кожаного кресла, отыскала на светильнике выключатель, нажала кнопку. — Какого черта ты его вырубила? — послышался от двери раздраженный голос хозяина дома. — Андрюша, он мне мешает, режет глаза, да и светло ведь, зачем столько света? — Пытался она оправдаться. — Фигня все это! Вечно ты все выдумаешь. Включи сейчас же, и так во всем доме темно как в могиле.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 Вот ну, так говори, он равнодушно отвернулся к окну. Похоже, он ей совсем был не рад. Андрей, послушай меня, она сидела вспомнить слова, которые придумала заранее. Она долго готовилась к этому разговору. Дала себе слово, чтобы вести себя сдержанно, не срываться на упреки и эмоции, а спокойно обсудит с ним все самое важное в их отношениях и расставит все точки над «и». Но ну, теперь все так хорошо продуманные, старательно точные воображения и фразы, что-то выветрились из головы. Она понимала, что Андрей, как всегда, в последнее время не будет ласков с ней, но вот такого приема все же не ожидал. Словом, держать себя в руках ей не слишком удавалось. К горлу уже подступил тяжелый ком Андрюша, если ты решил со мной расстаться, с трудом промямлила она совсем не то, что собиралась сказать. Если между нами все кончено, то ты просто скажи мне об этом, и все. Обещаю, я не только не буду при тебе рыдать и устраивать истерики, ты только скажи, это так, ты больше не хочешь быть со мной».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 — Ненастный, пасмурный, но день, а думать темно, как ночью. Да не только дома, везде темно. — Андрюша, ты что, не слышишь меня? Я с тобой разговариваю. — Да слышу, я слышу, — раздраженно отозвался он. — Чего тебе надо? — Вот Отчет на мою голову. — Андрей, ты не здоров с сердцем. Она подошла поближе и положила ладонь его плечо. — Слышишь? Просто необходимо показаться врачу. Я хотел узнать, когда тебе будет. — Перестань ты, пожалуйста, Дарья, — поморщился он.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 Я завтра же. Нет, сегодня же обо всем договорюсь с врачами. Только скажи, когда? Да отвали ты. Он резко дернул плечом и сбросил ее руку с такой брезгливостью, будто это была отвратительно искома. Ну что так ко мне пристало? Обследование врачи, не нужны менькие врачи. Нужны, Андрюша, потому что. Заткнись, сказал мне, значит нет. Рявкнул. Как ж меня достало? «Осточертела уж твоя унылая физиономия! Видеть тебя противно! Катись отсюда! Пошла вон!» И, не глядя больше на нее, ошалевшую он развернулся, что-то злобно бурча вышел из комнаты. Весь оставшийся день, всю ночь и все последующие за ней воскресенье, Даша проплакала на взрыв. Впервые в жизни она столкнулась с такой ситуацией, когда абсолютно не знала, что делать. Немного придя в себя и накачавшись успокоительными лекарствами,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 Ставить диагноз за очень нельзя, нужно на него посмотреть, обследовать, провести диагностику. Однако такие вещи делаются только при желании самого человека, во всяком случае до тех пор, пока он не становится социально опасен. Если Андрей сам не считает нужным обращаться к врачам, то принудить его к этому нельзя, никак нельзя. «Что же мне делать?» — растерянно спрашивала Даша. «Он просто пропадает». В ответ собеседники лишь разводили руками, хотя по телефону это, конечно, не было видно. Кто-то говорил, что остается только ждать и надеяться на лучшее, кто-то более циничный прямо советовал ей поскорее бросить любовник. Зачем ей такой геморрой? Она молодая, красивая, еще найдет себя нормального парня, выйдет замуж, нарожает детей будет счастлива, а с больным человеком намучается, и его не вылечит, и сама, не дай бог, заболеет кто только тихонько всхлипывала, слушая такие советы. Уже она-то знала, что взять, да и выкинуть из головы человека, которого она столько лет любила, так легко не получится. Даже несмотря на то, что теперь она ему не нужна, как бы она окончательно убедилась, она вспомнила последний их разговор и зябко повела плечами. И Андрею, конечно, и в голову не пришло позвонить и просить прощения, потому что он буквально выгнал ее из своего дома.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 — Поприветствую, Даша. — Чем могу вам помочь? Что вас интересует? — Меня интересуете вы. Очень спокойно. Точно она сказала, что это обыденное, само собой ответила женщина. — Простите. Даша решила, что ослышалась. Все-таки надо заканчивать с этими таблетками. Да, — Да-да, с достоинством кивнула странная клиентка. — Вы расслышали правильно. — Меня интересуют не туристические поездки. Именно вы, Дарья Юрьевна Авдеева, точнее, даже не вы, а одно из ваших воспоминаний. — Извините, что я плохо вас понимаю, — пролепетала изумленная Даша. Слова незнакомки настолько удивили ее, что она впервые за все эти мучительные недели надолго забыла о своих переживаниях. — А что тут непонятного, — Пожала плечами дама. — Я хочу купить у вас одно из ваших воспоминаний. Она ненормальная сразу предположила Даша и искренне огорчилась догадки. Несмотря на собственное несчастье, ее доброе сердце еще не утратило редкую в наши дни способность сопереживать другим людям. И этого Даши всей душой стала жаять такую эффектную, благополучную с виду женщину, оказавшуюся умолишенной. Это была первая мысль. А следом за ней тут же пришла и вторая. «Батюшки, а как же теперь ей быть-то? Как вести себя с ней, как разговаривать, чтобы не спровоцировать какую-нибудь неадекватную реакцию?» Ведь сумасшедший народ непредсказуемый. И тут же вспомнились истории о клиентах со странностями, которые рассказывали коллеги. Когда работаешь с людьми, успеваешь навидаться всякого. Но Даша еще ни разу в жизни как не пришлось сталкиваться с психически больными. Бог миловал, и оттого она сейчас здорово растерялась. Еще к назло, она осталась в офисе одна. Все остальные сотрудники ушли обедать, а ей есть не хотелось.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 потому оно так заинтересовало меня. — Что вы такое говорите? — или слышно пропомотала Даша. — Я вас не понимаю. — Перестаньте ломать комедию, — поморщила собеседница. — Все вы отлично понимаете. Даже то, что я совсем не сумасшедший, как бы вам не хотелось убедить в этом себя. А вот ваш рассудок, Даша, и прямой опасности. Еще недели такого состояния, в котором вы сейчас пребываете, и вам открыта прямая дорога в клинику неврозов.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 Я заберу у вас все воспоминания о Андрюш. Это он все рассказал вам. От возмущения и вдавания Даша переменилась в лице. — Но зачем? Зачем? Разве так можно? — А, я понимаю, у его новая подруга, да? Зачем вы ко мне пришли? Чего вы хотите? Поиздеваться надо мной? — Да не кричите вы так. Спокойно заметила весельца. И успокойтесь. Если вам это так важно, то Андрей ничего мне о вас не рассказывал.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 — Да, да, не делай такие глаза, я знаю и это. А уж это мне Андрей никак не мог рассказать, правда. — Что вы от меня хотите? С трудом выдвинула из себя Даша. Она была окончательно сбита с толку. Говорить отчет стало необычайно трудно. Каждое слово давалось ей с трудом. — Так я вам об этом битый час толкую, — хмыкнул удивительно клиентка. — Я хочу купить у вас воспоминания об Андрее. — Именно купить, потому что, когда мы заключим нашу сделку, у вас сразу появятся деньги. и немало кажется ваш брат хочет купить машину ну да конечно как раз позавчера вы отговаривали егора брать кредит убеждая что это очень рискованно если мы с вами договоримся вы сможете просто подарить ему автомобиль кажется он хочет тойоту у вас сейчас станутся деньги хватит ты маме на новую шубу а то старая в этом и право совсем уж потеряла вид и вам на отпуск вы так давно мечтали побывать в париже андрей так вас и не свозил туда хоть обещал -то а теперь у вас появится возможность съездить туда, и ничто не будет напоминать вам о нем, потому что уж уже благополучно забудете свою Андрюшу навсегда. Я ничего не понимаю, даже не выдержав, повысил голос. Откуда вы все это знаете? Вы следили за мной? Вы просто не можете этого знать. Кто вы такая? Зачем вы все это делаете? Как это, купить воспоминания? Опять вы кричите. Посетительница снова поморщилась и с места. Думаю, на этом нам стоит прекратить нашу беседу. Пока. Думаю. Продолжим ее вечером, скажем, восемь часов в ресторане на углу. Не дожидаясь ответа, женщина неторопливо прошествовала к двери и вышла. Весь остаток дня Даша пришла к иголках. В голове царила полная сумятица. Мысли путались сосредоточиться и понять, что же произошло, ей никак не удавалось. Уже она даже сошла с ума. Не может же быть, что подобный разговор состоялся на самом деле. Появить такое невероятное стечение обстоятельств просто невозможно.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 Что вам осталось? Одним мучения? Так вы хотели перестать страдать? Конечно, хотел бы, кому такое нравится, — неопределенно пожала плечами Даша. А раз так, — стал быть, и по рукам, лицо женщины осветилось торжествующей улыбкой. — Итак, мы договорились. Ждите на днях нечаянно, но очень и очень значительную радость. Сейчас я оставлю вас на минутку простить. Она поднялась и неторопливо, изящной походкой направила в сторону туалета.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 лет восемь как минимум, она ни с кем не встречается, так это дело наживное. Она еще молода, не глупа, не уродлива, глядишь, еще найдет свою любовь. «Ташка, привет, ты тоже здесь?» — прозвучал над духом незнакомый голос. Она подняла глаза и увидела перед собой мужчину. Не старый еще лет сорока, судя по одежде, весьма-весьма состоятельный, но чего-то не из первого взгляда категорически не понравился, даже вызвал антипатию. — Простите, вы меня с кем-то путаете, я вас не знаю, — холодно процедила на зубы. — Да ладно тебе прикалываться, Даша, — недовольно произнес мужчина. — Ты все еще дуешь на меня? Хватит уже, ну извини, есть что не так, бывает. — Повторяю, вы меня с кем-то путаете. Даша отчего-то вдруг не на шутку разозлилась, что за идиотский способ знакомиться, прям как у подростков. Правда, ее имя он угадал, но это мне ничего удивительно, Не такое оно у него редкое.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 Это оказался не просто счастливым, он принес ей максимальный выигрыш — миллион рублей. Потрясенные сотрудники Сбербанка потом уверяли ей, что такое случается не чаще, чем раз в десять лет, а даже все никак не могла поверить своему счастью. Вот уж повезло, так повезло.